Глава 11. Я ведь знаю, что ведьмы летают на метлах. Столько сказок и фэнтези-историй об этом упоминают. Могла бы догадаться, что и мир, в который попала, не исключение. Но все же слова фамильяра становятся для меня настоящим ударом. Но как на этом можно сидеть? сокрушаясь уже второй час не меньше. Может, хватит вокруг нее круги наматывать? Поднимай уже, да ногу перекидывай. Кот, кажется, теряя терпение. Не мудрено, у меня чуть истерика не случилась. Неумение держаться на этом дьявольском аппарате совершенно точно рассекретит меня перед Селестой, Верховной и вообще всеми, кому посчастливится увидеть мой полет. «Да не могу я!» — рявку гневно зырка на инструктора. «Чем я буду держаться? Как на этом сидеть? Держак же прямо через... Экватор проходит!» «Экватор?» — с смотрят на меня огонек. «Ты понял, о чем я? Может, к метле седло какое-нибудь прилагается? Или стремена хотя бы, чтобы ногами упираться?» «Это тебе что, кобыла? Поднимай, говорю!» Шумно выдыхаю носом, едва пламенем не дышу. Но слушаюсь, хватая гладкую округлую палку с частично обломанными прутьями Те примотаны к ней несколькими рядами крученой веревки выглядят максимально ненадежно. Умница. Елейным голосом хвалит фамильяр. А теперь перекидывай ножку. Может, на улицу выйдем, я потолок головой не проломлю. Скорее, голову потолком, конечно, но хочется быть оптимистом. Не переживай, дом не позволит тебе помереть в его стенах. Спасибо, это воодушевляет. Я седлаю, держа, крепко обхватывая древко обеими руками, и теперь стою с метлой между ног. Смотрю на кота, чувствуя себя максимально по-дурацки. Надо было штаны надеть. Ах да, их же у меня нет. Только юбки, платья, сарафаны и труселя с максимальным уровнем защиты от случайных любовных связей. Ну, что теперь? Отталкивайся от пола и взлетай. Как у тебя все просто? Именно, Кассандра так и делала. Забиралась на метлу и взлетала. А как там между нею и метлой общение проходило, мне неизвестно. Он разваливается в кресле, где я недавно пила чай, и принимается умываться, полностью теряя интерес к происходящему. А я остаюсь наедине с метлой ощущением абсурдности ситуации, но быстро беру себя в руки. Ведьма я или кто? Полностью отдаюсь предстоящему действу, стараясь нащупать магический фон своего транспорта или мысленно с ним поговорить. Ладони нагреваются, древко начинает мелко подрагивать, затаиваю дыхание, закрываю глаза и отталкиваюсь носочками ступней. И вдруг, зависая над полом, не испытывая вообще никакого дискомфорта в районе кватора, Я словно потеряла вес, став легче пушинки. Никакого земного притяжения, исключительное парение в невесомости. Ох, ничего себе! Получилось! Фамильяр фыркает из кресла, но я не обращаю на него внимания. Меня переполняет восторг. Мысленно направляю метлу вверх, и она послушно устремляется под потолок. Едва успеваю затормозить, чтобы не стукнуться макушкой. Кружусь на месте, пока пространство перед глазами не начинает плыть. Затем медленно снижаюсь. Как только ноги касаются пола, вес ко мне немедля возвращается, притяжение включается, метла падает, теряя всякую магию. Хватаю ее, осматривая со всех сторон. Нахожу четыре вырезанные руны, спрятанные у основания прутиков. Возможно, в ней самой ничего особенного нет. Но при воздействии ведьмовской силы эти знаки превращают ее в летательный аппарат. Если попробует взлететь обычный человек, ничего у него не получится. Тогда сразу возникает вопрос. А если вырезать такие руны на любом другом предмете, Табуретки, например, она тоже воспарит. О, а ведь в сказках еще встречались ковер самолет, ступа, печка, даже корабль. Огонек, а бывают какие-нибудь другие средства передвижения, кроме метлы? Он задумывается и встает, прохаживаясь между поручными кресла. Лошади есть, драконы, если смелость с глупостью у тебя на должном уровне. Да нет, не живые, отмахиваюсь я, и осторожно добавляю. Ну, парящие ковры, например. Фамильяр заходится смехом, шлепаясь на задницу. До сих пор не могу привыкнуть к тому, как звучит веселье в исполнении кота. «Чего ты ржешь? Вон тут руны, гляди!» Протягиваю ему метлу. Они же делают ее волшебной. Сама по себе она самая обычная и без ведьмы не взлетит. Огонек замолкает и смотрит на древка, потом на меня. «И что? Руны и на стенах дома есть, они проводники магии?» «Именно! Если начертить эти знаки, например, на вот этом кресле, то если я на него сяду и пожелаю подняться в воздух, оно это сделает. Кот хлопает глазами, спрыгивает на пол. «Ничего я не знаю насчет летающих кресел. Никто до такой глупости еще не додумывался. Но, естественно», — скептически вздергиваю бровь я, «летающая метла — вот верх гениальной мысли». Бастиан К востоку от Краста тянется старый лес. Он здесь появился очень давно еще, до того, как пришли первые люди и основали город. Самый крайний в королевстве. Многие всерьез считают непроходимую тайгу единственным, что покрывают землю за границами Краста. До самого Ледового океана, куда простому люду за всю свою жизнь не добраться. У окраин этого леса рассадил свои домики Ковен Аллегре. И, признаться, уже этим ведьмы вызывают уважение. Не каждый рискнет поселиться так близко к тому, что обитает среди многовековых зеленых исполинов. Да, договор обязывает их держаться на расстоянии от города, но любой благоразумный человек выбрал бы расположение в другой стороне, у берега полноводной реки Амары, огибающей краст. Сколько легенд передаются из поколения в поколение, а им составляют конкуренцию современной байки, блуждающей из уст в уста среди горожан. Кто-то сунулся по грибы, да не вернулся, а кто-то вернулся, но лучше бы этого не делал. Народ сочиняет одну историю, краше другой, пугает ими друг друга и сам не замечает, как начинает верить в свои же сказки. Хотя горожане и ведьм считают чем-то опасным, непредсказуемым. Их сила не объясняется книгами, заклинания ограничиваются непонятными рунами, а ритуалы вовсе кажутся чем-то диким и первобытным. Я же предпочитаю оставаться в стране от всеобщего мнения. Пока в Ковине соблюдают закон, можно вообще не вспоминать об их существовании. Инквизиции без этих восьми девиц есть над чем работать. Открывшиеся повсеместно школы чародейства до да академии обучают молодое поколение тому, с чем обычно должны рождаться. Волшебство перестает быть непостижимым, его приравнивают к науке. И любой желающий при должном усердии и зубрёжке заклинаний может позволить себе называться громким словом «маг». Вот они-то, маги-недоучки или возомнившие себя богами выпускники, приносят инквизиции больше всего проблем. Но сегодня я оставляю рабочие заботы там, внизу, а сам забираюсь на темные холмы, с которых и начинается древний лес. Для других называю свой поход профилактическим визитом и беру в напарники самого младшего из поступивших недавно на службу. Творящееся с памятью волнует с каждым днем все сильнее. Не дают покоя слова, встреченные на ярмарке девчонки. Если ведьмы приложили руку к тому, что со мной происходит, да без всякого если, я просто не могу подобрать адекватных причин, по которым они так глупо подставились. Но что тогда? И есть ли той отраве, которой меня поили, противоядие? Это я и собираюсь выяснить, пока напарник будет вздрагивать от каждого шороха и напряженно вглядываться в кусты, пытаясь узреть невиданное чудовище среди веток. Он ни разу еще в этих местах не был и с ведьмами лицом к лицу не встречался. «Командир, а мы надолго сюда?» — дает о себе знать новичок. Беспокойно озирается, бросая тоскливые взгляды вниз, на дорогу, по которой мы поднимались. «Что, уже наложил в штаны?» «Нет, конечно». Возмущается, но выдает себя вмиг краснеющими щеками. «Возьми себя в руки, Гарри. Мы с мирным визитом. В этот раз сажать тебя задом в котел никто не будет». «В котел?» Закатываю глаза и стараюсь отдышаться после крутого подъема. Отсюда уже виднеется дом Олегры, с крутящимся от ветра жестяным петухом на крыше. Не заставляй меня жалеть, что взял с собой именно тебя. Награждаю парнишку строгим взглядом. Свиток, пищи инструмент. Он с энтузиазмом кивает, отчего русы кудри пружинит во все стороны, создавая солнечный орел вокруг головы. Не вижу! Рявку я. Гэри торопливо выуживает из сумки блокнот в черном переплете и обгрызенный карандаш. Вот! Отлично! Вести запись всего, что будет происходить. Есть. Вздыхаю. Можно было пойти одному, но подобное привлекло бы гораздо больше внимания. А это уже совершенно лишнее.